Познает небо, даст в воде тело. Тут мой взгляд скользнул по скале. Да. Я отпустил Даши и стал быстро взбираться вверх. «Данила, ты что? Ты что задумал?» — кричал Даши снизу. Но он уже и сам все понял. Таинственный ребус складывался. Мы ушли от огня, а нам надо открыть камень. Остается познать небо и дать воде тело. Я стоял на вершине скалы, раскинув руки в стороны, и смотрел вперед. Передо мной было небо, а внизу вода. Прыгнуть. «Данила, не делай этого! Здесь не меньше 15 метров! Не делай этого, ты разобьешься!» — кричал Даши. А во мне не было страха. Я прошел весь свой путь, дошел до самого его конца, и сейчас сделаю то, о чем просил схимник. Свет согревал меня изнутри, я сделал два шага назад, потом вперед, оттолкнулся и полетел. Секунды полета, удар о воду, нестерпимая боль в плечах, темнота. «Данила! Данила!» Даши беспомощно бегал по берегу и звал меня «Данила!». Я слышал его голос, как если бы он кричал мне в длинную трубу с другого ее конца. Вода удерживала меня на поверхности, я стал перебирать руками и медленно приблизился к берегу. Голова кружилась, кожу жгло, плечи сковывало от боли. Чудо не произошло, а я ждал чуда. Мне казалось, что стоит выполнить все указания, и тогда загадка решится. Ничего не решилось. Я не был разочарован, я похоронил надежду. «Что ж, все правильно. Это может только Мессия». Мне надо было сильнее толкнуться. Я, держась за грудную клетку, снова стал карабкаться вверх. «Данила, ты что? Не смей делать этого, не смей!» Даши пытался остановить меня. Но я забрался на вершину скалы во второй раз, посмотрел вниз. На сей раз голова у меня закружилась. Тело сопротивлялось, не слушалось, не хотело прыгать. Но я взял себя в руки, повторяя, как заклинание, он уйдет от огня, познает небо, даст воде тело и откроет камень. Я отошел от края скалы, насколько это было возможно, разбежался и прыгнул. «Нет, Данила, нет!» — услышал я в последнюю секунду крики Даши. Удар о воду оглушил меня. Бурление, темнота. «Данила!» — кричал Даши, пытаясь привести меня в чувство. «Ничего не получается, Даши, ничего!» «Я... я неправильно сказал!» «Прости меня, прости, я неправильно сказал!» «Что?» «Схимник... камень... неправильно!» — души плакал и запинался. «Возьмет камень, чтобы открыть землю!» «Ничего не понял!» «Он уйдет от огня, познает небо, даст воде тело, возьмет камень и откроет землю», — оттарабанил юный монах, глотая слезы. «Возьмет камень и откроет землю?» Я еще раз посмотрел на скалу. Это не укладывалось у меня в голове. «Какую землю, Даши?» «Не знаю, не знаю», — голос юного монаха стал пропадать. На мгновение я отключился и увидел Агвана. Он стоял передо мной... Смешной, лысой, в монашеской одежде, которая, как и обычно, была ему велика. Он улыбался во весь рот, его глаза лучились светом. Он протянул ко мне руки и сказал, «Ты пойдешь дальше. Ты пойдешь до того места, которое укажут тебе знаки. Ты найдешь схимника и сделаешь то, что он тебе скажет. Как ты сказал? Я пришел в себя. Возьмет камень и откроет землю?» «Да, да», — повторял Даши. Я посмотрел вокруг, на воду, на небо, на вершину скалы. «Надо взять камень», — сказал я, и снова полез в гору, чтобы прыгнуть с нее в третий раз. На вершине скалы отыскался камень подвесом. Я сел и долго смотрел на него. Мне предстояло прыгать с этим камнем. «Возможно, это конец. Возможно, он меня убьет. Возможно, я сам убьюсь». «Желания умирать у меня не было, но я должен был довести начатое до конца. Я обещал Агвану и сделаю это».